Сцена четвертая. Как сказать нет отвлекающим факторам. 11:30. Через час Пол встречается с заланчиком с потенциальным клиентом. До этого он хочет разобраться, какие ему потребуются ресурсы, если он выиграет проект, связанный с кредитными картами. Пол отослал клиенту свое коммерческое предложение, но не успел пока проработать детали: кто войдет в команду, какая у нее будет структура, когда можно планировать завершение работ по проекту. Пол, конечно, уверен, что способен выполнить эту работу, но его базальные ядра распознают шаблон. Он не может сформулировать мысль, но она вертится где-то в голове. Что-то его тревожит, какая-то тонкая и слабая связь из глубин мозга. Мысль, которую Пол никак не может поймать, мысль о том, что необходимо лучше подготовиться. Вероятно, это воспоминание о каком-то давнем. Давно забытом случае, когда он пошел на встречу с клиентом недостаточно подготовленным и в результате испытал сильное чувство. Мозг способен помнить эмоции, связанные с той или иной ситуацией, намного дольше, чем подробности самого события. Пол берет чистый лист бумаги и пытается набросать список тех своих партнеров и подрядчиков, кого лучше всего привлечь к работе над этим проектом. В памяти начинает формироваться неопределенный образ одного из прежних подрядчиков, но тут звонит агент по продажам. Пол не любит грубо разговаривать с людьми, на то, чтобы выяснить, что именно продает агент, и закончить с ним разговор уходит какое-то время. К несчастью, на этот бесплодный разговор тоже уходит энергия, а ее полу в данный момент и так не хватает. Пять минут спустя он по-прежнему смотрит на чистый белый лист. Раздается негромкий сигнал, сообщающий о прибытии новых электронных писем. Секунду он думает, что замечать их не нужно, но игнорирование тоже требует усилий. Первым на экране появляется письмо от Эрика, одного из подрядчиков Пола, с вопросом о школьном проекте. Пол и Эрик занимаются модернизацией компьютеров в школе. Где учатся их дети? На ответ у Пола уходит десять минут. Тот факт, что письмо заставило его отвлечься от важного дела, вызывает у Пола раздражение, и он вымещает злость на Эрике. Ответ получается достаточно резким. Закончив письмо Эрику Пол пытается вновь сосредоточиться на проекте, но каждый раз, когда ему приходится начинать все заново, сосредоточение требует все больших усилий. А энергии в запасе остается все меньше. При каждом переключении внимания полу приходится сводить действующих актеров со сцены и выводить вместо них новых. При этом прежние актеры то и дело пытаются вскочить обратно, ведь они теперь сидят в первом ряду, а зрителей первого ряда трудно удержать от выхода на сцену без торможения. На все это требуется уйма энергии, а пол к этому времени успел подустать. Он идет к холодильнику, чтобы поискать там что-нибудь съедобное. Глядя на остатки вчерашнего ужина, Пол вспоминает, о чем думал перед приходом злополучного письма, и возвращается к компьютеру. Он пытается отыскать координаты того подрядчика, о котором подумал чуть раньше, но через мгновение в памяти всплывает намеченные на вечер игра в покер в компании соседей, и мысли невольно перескакивают на прошлую игру. Пол с сожалением вспоминает, как много денег тогда взял с собой. Он прекрасно знает, что если в игре ему не везет, он проигрывает все, что есть в карманах. Его внимание возвращается к настоящему моменту, заметив, что рабочий стол компьютера очень замусорен, он начинает разбирать документы и раскладывать их по папкам. Ему попадается проект, о котором он совершенно забыл, и Пол открывает соответствующий файл. Звонит телефон. Это Эмили, у нее выдалось несколько свободных минут, и она хочет посоветоваться с мужем по поводу одного из своих проектов. Пол разрывается между разговором с женой и подготовкой к деловой встрече. Эмили кажется, что он не проявляет интереса к ее делам, и она обижается. Эмили говорит Полу, что сейчас в начале работы на новом посту очень нуждается в его поддержке, а он отвечает, что тоже очень занят. Случайно посмотрев на часы, Пол замечает, что уже пора выходить. Несмотря на всю важность вещей, которые он собирался обдумать, ему так и не удалось приступить к делу. Так много было отвлекающих факторов. Его мысли блуждали где угодно, но только не там, где нужно. Для более эффективной работы Полу следовало бы научиться лучше владеть собой и не реагировать на всевозможные отвлекающие факторы. Как внешне, так и внутренне ему необходимо изменить свой мозг так, чтобы иметь возможность более эффективно сосредоточиться на главном. Внешние отвлекающие факторы. Вокруг нас полно отвлекающих факторов. Надо сказать, что в сочетании с современными методами труда и рекомендациями быть всегда включенным они сильно снижают продуктивность работ. По результатам одного из исследований в офисе отвлекающие факторы отнимают у сотрудников в среднем две целых одну десятую часа в день. Результаты другого исследования, опубликованного в октябре 2005 года. Показали, что люди отвлекаются в среднем после 11 минут работы над проектом. После этого на возвращение к первоначальной задаче уходит минут 25, а иногда сотрудник к ней просто уже не возвращается. Каждые три минуты человек переключается на другое действие, начинает звонить по телефону, отходит поговорить с кем-то за соседним столом, заглядывает в какой-то документ. Одно из подразделений Microsoft занимается исключительно тем, что изучает, как люди трудятся. Нужно это, чтобы компания могла предлагать программное обеспечение, повышающее эффективность работы. Согласно исследованиям Microsoft до 2007 года включительно, если вы ищете технологическое решение, которое помогло бы вам повысить эффективность работы, то едва ли не единственный надежный вариант — приобрести компьютерный монитор с большим размером экрана. Пытаясь снизить отрицательный эффект от действия отвлекающих факторов, в компании Microsoft испытывают самые разные методики. Это может быть, к примеру, менее заметный сигнал тревоги, допустим, изменение цвета одного из объектов на экране. Трудность в том, что любой отвлекающий фактор, каким бы мелким и мало заметным он ни был, по определению отвлекает ваше внимание. Требуется усилие, чтобы вернуться к тому, чем вы занимались, особенно если нейронные связи, задействованные при этом, новые или слабые. Всякий раз, когда Пол пытается начать составление плана для своего проекта, ему приходится заново активировать миллиарды свежих, недавно созданных нейронных контуров, любой из которых может в любой момент исчезнуть, как Пушкинка на ветру. Моменты отвлечения не просто раздражают, они изматывают. К тому моменту, когда вам удастся вернуться к прерванному делу, ваша способность к сосредоточению снизится, так как в крови у вас останется меньше глюкозы. Если переключаться по десять раз в час, одно из исследований показало, что офисные работники делают это чуть ли не двадцать раз в час. на продуктивное размышление будет тратиться лишь небольшая доля от времени, которая имеется в вашем распоряжении. Меньше энергии значит меньше способность понимать, принимать решения, вспоминать, запоминать и тормозить. Результатом могут стать ошибки при выполнении важного задания. Кроме того, из-за частых отвлечений можно забыть хорошие мысли. И потерять пришедшие в голову ценные идеи тяжело знать, что придумал что-то важное и быть не в состоянии вспомнить, что именно. Кстати говоря, это как зуд в неудобном месте станет новым отвлекающим фактором. Отчасти решение этого вопроса связано с настройкой внешних раздражителей, сигналов электронной почты, звонков телефона, шума в офисе. Стоит представить себе, сколько энергии уходит на решение мыслительных задач высокого уровня таких, как планирование или создание чего-то нового, и хочется приложить все силы и максимально избавиться от отвлекающих факторов, претендующих на внимание. Один из наиболее эффективных способов справиться с ними очень прост на то время. Когда вы занимаетесь сложной мыслительной деятельностью, следует отключать все устройства связи. Мозг предпочитает фокусироваться на близких, сиюминутных вещах, на это нужно меньше усилий. Если вы пытаетесь сосредоточиться на сложной логической связке, отвлечься для вас все равно, что сменить боль на удовольствие. Устоять невозможно. Судя по всему, одна из лучших стратегий повышения эффективности мыслительной деятельности – полностью блокировать внешние отвлекающие факторы, особенно если у вас их много. Внутренние отвлекающие факторы Однако многие отвлекающие факторы, с которыми нам приходится сталкиваться, имеют не внешнее, а внутреннее происхождение. С наступлением подросткового возраста человек начинает острее ощущать свою внутреннюю жизнь, и многие замечают, что им становится трудно контролировать собственное сознание. Странные мысли появляются в голове в самые неподходящие моменты. Сознание с удовольствием блуждает неизвестно где, как маленький щенок, который стремится обежать и обнюхать все вокруг. Такое состояние, каким бы тяжелым и временами неприятным оно ни было, нормально. Одна из причин рассеянности внимания заключается в том, что в этот период нервная система человека непрерывно развивается, перестраивается и ежесекундно устанавливает триллионы новых нейронных связей. Этот процесс известен как спонтанная активность нейронов. Если бы можно было взглянуть на электрическую активность даже отдыхающего мозга, он выглядел бы как земля из космоса. По несколько раз в секунду на различных участках мозга вспыхивают очаги электрических бурь. Результат, возникающий в сознательном восприятии, поток мыслей и образов. Примерно то же самое происходит во время сна, когда нейронные связи формируются в глубине, за покрывалом осознанности, и воспринимаются уже оттуда. Спонтанные связи возникают и тогда, когда вы бодрствуете, но большая часть сотен мыслей, рождающихся в мозге человека каждую минуту, практически не привлекает внимания и сразу же уходит на задний план. Как будто случайные люди из зрительного зала выскакивают на сцену, получают свои две секунды славы и исчезают. Если не быть настороже, очень легко отвлечься на этих незваных актеров. По некоторым данным, шизофрения связана именно с такими прерываниями. Человек теряет способность тормозить посторонние, не относящиеся к делу, сигналы, которые большинство людей эффективно гасит и игнорирует. То, что случайные мысли быстро исчезают, очень хорошо, ведь сохранять сосредоточенность достаточно трудно даже без отвлекающих факторов. Согласно результатам одного из исследований, человек удерживает мысль в среднем всего около десяти секунд, а затем перескакивает на что-то другое. Актеры на сцене легко отвлекаются. Представьте себе, театральную труппу, которая каждые несколько минут покидала бы сцену просто потому, что на улице прекрасный денек, или в зале кто-то чихнул, или вообще без всякой причины. И если вы не станете постоянно прилагать усилия, чтобы удержать их, доиграть сцену до конца будет очень трудно. Нейробиологи из Массачусетского технологического института Трей Хэдден и Джон Габриэли Проверили, что происходит в мозге, когда человек, занятый решением сложной задачи, отвлекается на случайные мысли. Они обнаружили, что сбои внимания снижают эффективность работы, чем бы вы ни занимались, и что при них активируется медиальная зона префронтальной коры головного мозга. Медиальная зона – это часть префронтальной коры, расположенная примерно посередине лба. Вообще, она активируется, когда вы думаете о себе и о других людях. Этот участок мозга является также частью так называемой нейронной сети ненаправленной активности или сети по умолчанию. Эта структура активна тогда, когда вы ничем особенным не занимаетесь, к примеру, между периодами сосредоточенной мыслительной деятельности. Хэдден и Габриэли выяснили, что когда человек теряет фокусировку на внешнем объекте, возбуждается именно эта сеть, и внимание переходит на внутренние сигналы. К примеру, вы острее почувствуете, если вас что-нибудь беспокоит. Когда Пол отвлекается на воспоминания о прошлой партии в покер, он теряет нить мысли о поиске подходящего подрядчика и возвращается к ней только тогда, когда он не может. Когда уже поздно что-то предпринимать. Философы столетиями рассуждали и писали о том, как трудно контролировать собственное сознание. В восточной философии существует известная метафора о слоне и наезднике, где разумная часть человеческого сознания наездник пытается управлять куда более крупным и неуправляемым объектом слоном, символизирующим неосознанную его часть. Поскольку префронтальная кора составляет всего четыре процента от общего объема мозга, можно считать, что современная наука о мозге подтверждает справедливость этой метафоры. Префронтальная кора, отвечающая за сознательное принятие решений, оказывает определенное влияние, но остальная часть мозга намного крупнее и сильнее. Это указывает на то, как важно усиливать контуры, связывающие префронтальную кору с остальным мозгом. Вынужденное отвлечение. Главная проблема с отвлекающими факторами внутренними или внешними заключается в том, что они, ну, отвлекают. Дело не только в том, что как я уже говорил, сосредоточение требует усилий для мозга отвлечения на новую информацию, которая появляется рядом, такое же безусловное действие, как, скажем, коленный рефлекс. Одна из теорий на этот счет утверждает, что за миллионы лет человеческий мозг научился первым делом обращать внимание на все необычное, или, как говорит ученый и философ Джонатан Хайд. Из Вирджинского университета все мы потомки тех людей, которые сразу же обращали внимание на шуршание в кустах, автомобиль незнакомой формы, вспышка света, странный звук под ногами или непонятный запах. Все привлекает наше внимание, потому что выделяется, потому что в новинку. Отдел мозга, играющий важную роль в распознавании новых раздражителей, называется передней поясной корой. Рисунок выше. Считается, что там находится система обнаружения ошибок, потому что именно этот участок мозга включается, когда человек замечает что-то противоречащее его ожиданиям, к примеру, совершает ошибку или чувствует боль. Эту природную особенность широко используют в маркетинге и рекламе, а также при поиске партнера противоположного пола для флирта. Новизна привлекает внимание. В небольших дозах она полезна, но если схема обнаружения ошибок срабатывает слишком часто, результатом становится состояние перманентной тревожности или даже страха. И этим отчасти объясняется общее для всего человечества сопротивление крупно масштабным переменам. Большие изменения несут с собой слишком много навязны. На работе, как известно, очень много отвлекающих факторов. И утром Пол на собственном опыте в этом убедился. Есть внешние отвлекающие факторы: электронная почта, телефонные звонки, неразобранные папки на рабочем столе. Но есть еще внутренние. отвлекающие факторы, такие как воспоминания о недавней игре в покер, случается, что некоторые из них возникают из-за присущих самой сцене ограничений. Может быть, мозгу просто недостает глюкозы для интенсивных размышлений, а в результате вы постоянно теряете нить мыслей. Или в вашей очереди есть другие вопросы, более ранние, которые ожидают решения, и поэтому постоянно выскакивают на сцену. Или в вашей кратковременной памяти существуют вещи, которые занимают место, но никак не участвуют в решении насущной проблемы. От них необходимо избавиться. Может быть, сейчас вы поняли, почему Арнстон называет префронтальную кору златовлаской человеческого мозга, чтобы она работала как следует, условия должны быть идеальными. Уходите от отвлекающих факторов. Если учесть, как легко и по любой причине на мысленной сцене возникает хаос, то можно лишь удивляться тому, что мы вообще в состоянии сохранять сосредоточенность. Для этого человеческие существа выработали в процессе эволюции специальные нервные механизмы, хотя работают они не так, как можно было бы подумать. Сосредоточенность мысли определяется не тем, как вы стараетесь сосредоточиться. а тем насколько хорошо вам удаётся тормозить ненужные вещи, не допуская их до сознания. При изучении процесса сосредоточения нейробиологи часто используют так называемый тест Струпа. Добровольцам дают лист бумаги, на котором разными цветами напечатаны слова, и просят, не читая самого слова, называть цвет шрифта. На приведенном здесь примере мозг испытывает сильное желание сказать серый для пункта С, потому что прочитать слово проще, чем определить цвет. А черный, Б серый, С серый, Д черный. Чтобы не сказать в этом случае слово серый, нужно задействовать торможение автоматического ответа. При помощи сканирующих технологий, таких как функциональная магнитно-резонансная томография ФМРТ, при помощи которой можно регистрировать изменение потока крови в мозге, нейробиологам удалось увидеть, как происходят у человека процессы торможения естественных реакций и выявить контуры мозга, которые при этом активизируются. Оказалось, что в такого рода экспериментах постоянно происходят о каком бы торможении ни шла речь, мелькает один и тот же участок в составе префронтальной коры. Вентролатеральная область. Виэльпиэфси. Находится она прямо под височной костью справа и слева. Эта зона коры тормозит многие типы ответов. Какой бы ответ, моторный, когнитивный или эмоциональный, вы не тормозили, эта зона становится активной. Судя по всему, у мозга много различных ускорителей. Речь, эмоции, движение и память задействуют разные участки мозга. А вот для торможения, похоже, существует универсальное устройство ВЛПФС. Вообще, это в торможении участвуют и другие зоны мозга, но эта зона задействуется всегда. Судя по всему, способность человека к сосредоточению тесно коррелирует с его способностью эффективно использовать систему торможения. Как включить тормоза? Тут факт, что ВЛПФС входит в состав префронтальной коры, влечет за собой серьезные следствия. Если бы вы были производителем автомобилей и разрабатывали новый тип машины, то непременно позаботились бы о том, чтобы тормоза у нее были сделаны из самых прочных и надежных материалов, потому что отказ тормозов – проблема очень серьезная. Но как это ни печально, в процессе эволюции человеческого мозга произошло обратное, и система тормозов у человека является частью самого хрупкого, самого капризного и самого энергоемкого отдела мозга. Именно поэтому тормоза у нас далеко не всегда работают. срабатывают наилучшим образом. Если бы автомобили строили на таких же принципах, вы бы вряд ли смогли доехать даже до супермаркета. Но убедиться в этом несложно. Достаточно вспомнить несколько случаев из собственного опыта. Да, иногда мы можем остановиться и не сделать что-то в минутном порыве, но часто это очень нелегко. Выбросить из головы раздражающую, навязчивую мысль иногда бывает трудно. а сохранять сосредоточенность, ну иногда это представляется просто невозможным. Еще одна интересная особенность нашей тормозной системы, связанная с ее расположением, заключается в том, что способность человека к торможению снижается с каждой попыткой. Представьте. Если бы тормозные колодки в автомобиле при каждом применении стирались бы, скажем, наполовину, а для восстановления их характеристик требовался бы длительный отдых. Ученый из Флоридского университета Рой Баумайстер, о котором шла речь в сцене первой, смоделировал ситуацию, в которой человек должен был, находясь один в комнате, удерживаться от соблазна съесть шоколадку. он обнаружил, что те испытуемые, кто смог не поддаться соблазну, быстрее сдавались при следующем, более сложном испытании. «Самоконтроль — ограниченный ресурс», — говорит Баумейстер, после однократного применения самоконтроля у человека заметно снижается. Всякий раз после того, как вы сумели остановить себя и удержаться от какого-то действия, бороться со следующим импульсом становится труднее. Эта особенность многое объясняет, становится ясно, почему так трудно соблюдать диету и почему я ем так много шоколада, когда работаю над книгой. Давайте взглянемся повнимательнее в науку торможения, поскольку она, судя по всему, играет далеко не последнюю роль. Исследование, проведенное в 1983 году покойным Бенджамином Либетом. Из Калифорнийского университета в Сан-Франциско проливает свет на этот важный процесс. Либет и его коллеги попытались определить, существует ли в природе такая вещь, как свобода воли. Они поставили эксперимент, который помог разобраться во временных интервалах и задержках, связанных с решением человека произвести какое-то добровольное действие, в данном случае поднять палец. Исследователи обнаружили, что за полсекунды до добровольного движения мозг посылает сигнал, известный как «потенциал действия». Этот импульс имеет непосредственное отношение к будущему действию. К моменту, когда возникает осознанное желание пошевелить пальцем, потенциал действия существует уже довольно долгое время, в нейробиологическом, разумеется, масштабе. Мозг принимает решение типа «потенциал действия», Я сейчас пошевелю пальцем примерно за ноль целых три десятых секунды до того, как вы сами об этом узнаете. Когда вы наконец набираетесь храбрости заговорить с незнакомой симпатичной девушкой или молодым человеком, ваш мозг принимает это отчаянное решение на три десятых секунды раньше вас. Когда вы в конце концов осознаете свое желание сделать что-либо, неважно что именно, пошевелить пальцем или двинуться к объекту вашего интереса, то ваш мозг уже принял соответствующее решение и успел за это время переключить миллионы контактов. После этого проходят еще две десятых секунды, во время которых вы уже знаете, что сейчас двинетесь, но пока еще ничего не делаете. Это 0,2-секундное окно – достаточный промежуток времени, чтобы сознание при некоторой практике могло заметить порыв и, возможно, вмешаться. Это очень существенный момент. У вас не так уж много возможностей вмешаться в сигналы, посылаемые вашим мозгом. Если вспомнить спонтанную активность нейронов, станет ясно, что мозг посылает в сознание человека множество всевозможных безумных мыслей. Но вы обладаете правом вето, то есть способны сами решать действовать вам в соответствии с ежеминутным порывом или нет. Однако, если человек не осознает, что эти процессы мозговой сигнал, желание, движение разделены, очень может быть, что за сигналом мозга сразу последует движение, как это происходит у большинства других животных. Человеку уже следует различать эти крохотные временные промежутки, чтобы научиться этому, нужно уделять побольше внимания ментальному опыту и отслеживать побуждения к действию в их развитии. Получается, что хотя у человека и нет особо свободной воли, у него имеется свобода отказа (термин, введенный в оборот доктором Джеффри Шварцем) — способность не реализовывать случайные порывы. Однако имеется лишь небольшой промежуток времени, в который такой порыв можно притормозить. И, разумеется, если ваша мысленная сцена слишком забита, то концепция торможения вполне возможно просто не сможет на нее подняться. Становится понятнее, почему так легко совершить ошибку и так трудно удержаться от импульсивных поступков, если вы устали, голодны или чем-то всерьез. Азабочины. Всему свое время. Торможение отвлекающих факторов – ключевой навык, необходимый для сохранения сосредоточенности. Чтобы тормозить лишнее, нужно осознанно следить за внутренними мыслительными процессами и ловить ненужные импульсы прежде, чем они успеют закрепиться в мозге. Оказывается, всему свое время. Как только вы начинаете какое-то действие, возникает энергетический контур. и остановить его становится гораздо труднее. Многие занятия имеют встроенные стимулы, которые усиливают возбуждение и помогают удержать внимание. После того как вы запустили почтовую программу и увидели письма от людей, которых вы знаете, остановиться и не прочесть их становится почти невозможно. Кроме того, большинство моторных и мыслительных действий порождают собственную инерцию. Стоит человеку решить, что он собирается встать со стула, как тут же активизируются соответствующие отделы мозга и десятки различных мышц, начинает поступать кровь, перераспределяются потоки энергии, чтобы остановить уже начатый процесс вставания со стула потребуется намного больше запретительной энергии и физических усилий, чем на то, чтобы отказаться от этого намерения сразу же, как только у вас возникло такое желание. Чтобы не отвлекаться, полезно приобрести привычку отсекать ненужные варианты поведения как можно раньше, быстрее и чаще, до того, как они успеют перехватить управление. В хронометраже всех этих процессов есть кое-какие интересные особенности. Чтобы помочь вам в этом разобраться, я предлагаю вернуться к эксперименту, проведенному в одна тысяча девятьсот восемьдесятые годы, и упомянутому в последней сцене. Две группы добровольцев повторяли сложную последовательность горящих лампочек, нажимая на кнопки. на соответствующие панели у одной из групп лампочки зажигались в случайном порядке, у второй они сменялись по сложной, но регулярной схеме, которую очень нелегко было заметить. Тем не менее те, кто видел перед собой повторяющиеся световые рисунки, каким-то образом умудрялись нажимать кнопки на десять процентов быстрее. Их бессознательный разум, скорее всего, базальные ядра подхватывал повторяющуюся схему. и в какой-то степени предвидел следующую вспышку, хотя в проведенных позднее тестах испытуемые были не в состоянии осознанно узнать схему включения лампочек. Вот здесь-то эксперимент становится еще более интересным. Иногда его участники все же могли распознать шаблон, объяснить его словами или показать на той же панели. И эти люди могли переносить последовательность на клавиатуру на 30-50 процентов быстрее, чем в случаях, когда никакого шаблона просто не было. Те, кто осознанно различал схему, могли реагировать на очередной сигнал в пределах 0,03-секундного интервала, а вы помните, что по данным эксперимента Либета промежуток времени в 0 три секунды близок к интервалу между моментом, когда вы замечаете, что хотите что-то сделать, и непосредственно моментом действия. Если вам удается осмыслить какое-то действие и придумать язык для его описания, по крайней мере в этом эксперименте, вы скорее всего сможете ловить себя на этапе осмысления действия еще до его начала. Четкий, проработанный язык повышает ваши возможности в плане торможения. Если вы можете обозначить шаблон словами, а это значит, что в процессе задействуется префронтальная кора, то и сделать с ним вы можете намного больше. Информация о значении языка важна не только для борьбы с отвлекающими факторами. Она имеет отношение вообще ко всему, о чем мы до сих пор говорили. Если вы можете обозначить словами, как именно устает ваша мысленная сцена, то и заметить ее усталость сумеете еще на подходе. Если вы способны словами описать ощущение перегрузки, возникающее, когда на сцене скапливается слишком много актеров, такое состояние, скорее всего, не пройдет мимо вашего внимания. В определенном смысле вся эта книга предназначена для того, чтобы помочь вам разработать и закрепить в префронтальной коре подробные языковые схемы того, что до сих пор происходило неосознанно. Эта книга поможет вам сделать протекающие в мозге процессы более осознанными и в результате расширить возможности торможения. Вы сможете запретить себе. работать одновременно со слишком большим количеством информации, распылять внимание, отвлекаться и делать многое другое, о чем мы еще только будем говорить. Мозг легко отвлекается, и на то, чтобы вернуться к прежним делам, уходит много энергии. Чтобы сохранять сосредоточенность, нужно не только научиться отключать сотовый телефон, намного труднее научиться тормозить импульсы. По мере их возникновения, чтобы это делать, вы должны наложить на них вето, прежде чем они обернутся действием. И более вероятно, что это у вас получится, если под рукой будет проработанный язык для обозначения задействованных мыслительных процессов, чтобы легко ловить ненужные во время работы импульсы. Полезно знать, как работает мозг. но не будем углубляться в теоретические дебри, давайте лучше рассмотрим все это более конкретно на примере Пола и посмотрим, что он мог бы сделать иначе, если бы лучше умел сдерживать отвлекающие факторы внутри собственного мозга. Как сказать нет отвлекающим факторам? Попытка вторая. 11:30. Через час у Пола назначена встреча с потенциальным клиентом в ресторанчике на другом конце города. До этого он хочет продумать, какие ресурсы ему понадобятся, если он действительно получит заказ на реализацию проекта с кредитными картами. Пол чувствует, что неплохо было бы еще до встречи с клиентом детально рассмотреть свои планы, чтобы знать кое-что помимо цены. Он берет чистый лист бумаги и пытается набросать список из нескольких подрядчиков, которых лучше всего было бы задействовать в этом проекте. В памяти начинает формироваться неопределенный образ кого-то из прежних подрядчиков, но тут звонит агент по продажам. И Пол автоматически отвечает на звонок. В этом нет ничего удивительного, ведь его система тормозов находится на голодном пайке, поскольку все силы уходят на размышления над проектом. Приходится отвлечься, и это напоминает Полу о том, что ему предстоит деликатное, но очень энергоемкое дело — планирование проекта, и он никогда не сможет сделать его быстро, если будет отвлекаться. Пытаясь поскорее отделаться от собеседника, Пол одновременно привычными автоматическими движениями выключает компьютер и все остальные телефоны в комнате. Закончив разговор, он вновь возвращается мыслями к проекту. Теперь Пол чувствует себя спокойнее, потому что знает, новых отвлекающих факторов не возникнет. Освободилась часть его мысленной сцены, та, что в противном случае была бы настроена на возможные телефонные звонки. Теперь, когда сцена освободилась, Пол без труда вспоминает, о чем думал перед звонком. Он вновь запускает сложную, но хрупкую и капризную нервную сеть, включающую миллиарды нейронов. В памяти сразу же возникает тот подрядчик, которого он пытался вспомнить. Пол. звонит ему у партнера находится время для короткой беседы и он говорит что был бы рад поработать над таким интересным проектом вместе они намечают план работы известно что при обсуждении идей активируются больше нервных цепей чем просто при размышлении о тех же идеях так проще сохранять сосредоточенность да и сеть создается более устойчивая Пол испытывает облегчение. Он готов к встрече. Пол включает компьютер, составляет и распечатывает базовый план. Он понимает, что с такой бумагой будет выглядеть более организованным. Посмотрев на часы, Пол понимает, что у него осталось еще несколько свободных минут. Звонит телефон. «Это Эмили». она тоже ненадолго освободилась и хочет поговорить о том, как сложился у нее первый рабочий день в новой должности. Пол заверяет жену, что она прекрасно совсем справится, и она благодарит мужа за поддержку. Еще несколько минут они говорят о детях, затем Пол смотрит на часы, пора выезжать навстречу. Удивительные факты о человеческом мозге. Внимание легко рассеивается. Отвлекаемся мы чаще всего, потому что думаем о себе, поскольку при этом в мозге активизируется нейронная сеть ненаправленной активности. В мозге постоянно наблюдается настоящая буря электрической активности. Реакция на отвлекающие факторы истощает и без того скромные ресурсы префронтальной коры. Режим всегда включен, то есть на связи с другими людьми при помощи технологических средств может сильно снизить интеллектуальный потенциал человека примерно так же, как бессонная ночь. Сосредоточение, возможно, отчасти благодаря торможению реакции на отвлекающие факторы у мозга общая система для всех типов торможения. Торможение очень энергоемкий процесс, потому что тормоза являются частью префронтальной коры. Всякий раз, когда вы что-нибудь тормозите, ваша способность к дальнейшему торможению снижается. Для эффективного торможения импульс следует поймать сразу после его появления, еще до того, как совершится действие. Наличие проработанного языка для обозначения мыслительных схем повышает способность человека останавливать ненужные схемы на раннем этапе, еще до начала действия. Это вы можете попробовать сами. Если вам нужно сосредоточиться, устраните все внешние раздражители. Уменьшайте вероятность возникновения внутренних раздражителей, очистив свое сознание перед тем, как браться за сложное дело. Улучшайте свою систему мысленного торможения. Практикуйтесь торможении всех типов, включая физическое действие. Перехватывайте реакцию на отвлекающие факторы как можно раньше, прежде чем она проявится.